лаксами и поношенным пиджаком. Все эти предметы отправились в дорожную сумку, а саму сумку он выбросил через окно во двор, где внизу поджидал Бенни. Тот подхватил ее и ушел. Две минуты спустя из туалета вышел типично английский, лощеный джентльмен с гладко прилизанными черными волосами и в очках в золотой оправе. Он был дюйма на два выше американца и одет в прекрасного покроя костюм в тонкую полоску, правда взятый на прокат развернулся на каблуках и прошел совсем рядом с хорошенькой девицей. Чертовски интересный был сегодня аукцион. Трампе просто не вынес искушения. Видели, как этот американский парень урвал свое? Он кивком указал на дверь туалета и удалился неспешной походкой. Девушка продолжала ждать. Прошла неделя, прежде чем разразился грандиозный скандал. Но когда он разразился... Все только об этом и говорили. Многочисленные запросы и проверки выявили, что хотя династия Гетти насчитывала немало членов, среди них не было ни одного Мартина. Мало того, ни один из Гетти никогда не жил в Кентукки и не разводил жеребцов. Дом Дарси и Перегринслейд стали постоянным объектом самых злых насмешек. Павший в отчаянии вице-президент пытался уговорить Яна Де Хофта, представителя солидной фирмы Ван Ден Босх, сойтись на миллионе, тот и слышать не желал. И я мог получить натюрморт за 150 тысяч, если б не эта ваша подставка, сказал он ему по телефону, так что предлагаю остановиться на этой цене, и я свяжусь с владельцем, обещал ему слайд. Владельцами оказались наследники недавно почившего в бозе немецкого аристократа, который, как выяснилось, был офицером танкового корпуса СС, действовавшего на территории Голландии во время войны. Несчастливое совпадение – это бросало тень на репутацию дома Дарси, ибо сразу же возникал вопрос – каким образом во владении этого немца оказалась целая коллекция голландской живописи? Но старик еще при жизни клялся и божился что начал собирать Голландских мастеров задолго, до войны, причем на каждую работу у него сохранились бумаги. Мир искусств вечно полон разных тайн и загадок. Интересы наследников представляла адвокатская фирма из Штутгарта. С ней пришлось иметь дело Перегрину Слейду. Любой разъяренный немецкий законник зрелище недлослабонервных, а уж Бернт шлиман Глава фирмы, будучи из шестифутов и пятидюймов росту, являл собой поистине устрашающую фигуру, даже когда пребывал в умиротворенном состоянии духа. В деталях, узнав о том, что произошло с собственностью его клиента в Лондоне и о стартовой цене в 150 тысяч фунтов, он впал в неописуемую ярость. «Найн!» — громовым голосом вопил он в телефонную трубку. «Найн! Волик а сын Мы ее отзываем!» И Перегрин Слейд выглядел полным дураком. Особую злость почему-то вызывала у него эта история с туалетом. Через полчаса девушка заподозрила неладное и попросила коллегу-мужчину зайти туда. В туалете не оказалось ни души. Девушка подробно описала выходившего оттуда мужчину, но он ничуть не походил на самозванца Гетти. Слейд взялся за Чарли Доусона. Тот был удивлен и раздосадован сверх всякой меры. Никакого письма он не посылал, а Мартини Гетти сроду не слыхивал. Тогда ему показали его же письмо, полученное по электронной почте. Согласно всем признакам, оно было отправлено из его процессора, однако установщик всей базовой системы Дарси признавал, что любой маломальский грамотный хакер мог ее взломать. Только тут до Слейда по-настоящему дошло, что его крупно подставили. Но кто и почему? Едва он успел отдать распоряжение инженеру-компьютерщику превратить систему Дарси в подобие Форт-Нокс. В сноске читаем Форт-Нокс, военная база в штате Кентукки, где в 1935 году Министерство финансов основало хранилище золотого запаса США. Далее по тексту. Как его вызвали в офис герцога Гейтсхеда. Его светлость, может, и не так шумно выражал свое негодование, как Герш Лиман, но гнев его был столь же неукротим. Он стоял спиной к двери, когда Слейд услышал команду «Войдите!» повиновался. Председатель стоял у окна и смотрел на крышу Харротс, что находится в 500 метрах от их здания. Харротс, читаем пояснение внизу страницы, один из самых вышенебельных и дорогих универмагов Лондона. Далее по тексту. «Ничего хорошего, мой дорогой Перри, не оборачиваясь, произнес он ровным счетом ничего. И есть в этой жизни несколько вещей, которые противны природе человека, и одна из них — это когда над тобой смеются». Он отвернулся от окна, направился к столу красного дерева в георгианском стиле и, опершись, о него поднял на Слейда сердитые голубые глаза. «Человек идет к себе в клуб» и там над ним смеются. Смеются, причем в открытую, дорогой мой старина, вот так. Столь ласковое обращение показалось подозрительным. «Ну а ты, конечно, делаешь вид, что ничего не знаешь и не понимаешь», — заметил Слейд. «А что мне еще остается?» Это был самый настоящий саботаж, и Слейд протянул председателю несколько листков бумаги. Герцог даже немного отпрянул, но потом взял себя в руки, выудил из нагрудного кармана очки и стал читать. Первым документом было поддельное письмо от Чарли Доусона. Вторым – письменное показание под присягой, что он никогда не посылал этого письма. Третий являл собой показания крупнейшего специалиста в области компьютерной техники, общий смысл которых сводился к тому, что лишь гений в области компьютерных технологий мог создать это письмо и запустить его в личную электронную почту Слейда.